«Проходим», — сказал утром Петр. «А как же, Лиана?» — удивилась Мина. «Мы пришли сюда за ней, и без нее никуда не пойдем». «Дело ваше», — не стал спорить Петр. «Но сейчас лучше пойти за нашим отцом». «Лиана, моя дочь, если бы наше присутствие здесь как-то могло ей помочь, то я бы, безусловно, остался. Но сейчас лучше поступить по-другому». «А что такого произошло за ночь, что ситуация так резко поменялась?» — прищурив глаза, спросила Мина. Петр посмотрел на нее и развел руками. Он не знал, как все это можно им объяснить и как убедить в том, что сейчас лучше уйти. Он вздохнул, махнул рукой и, подумав, что это не его проблемы, решил сказать правду в той степени, в которой они ее смогут воспринять и поверить. «Появились новые данные», — сказал он. «Лиана будет здесь еще не скоро. Сейчас лучше сходить, постараться вытащить отца. Потом вернемся за Лианой». «Откуда это появились?» — удивился Вик. «Мне сказали, и этому стоит верить», — сказал Петр и вздохнул, не зная, как им это лучше объяснить. «Кто сказал?» — спросила Мина. Петр набрал воздуха в легкие, чтобы ответить, но выдохнул, поняв, что Мина знает, что он ходил ночью с кем-то встречаться. «Один человек. Я знаю, что он говорил правду. Мне это тоже не понравилось, и я предпочел бы поступить по-другому. Но в данный момент это лучший вариант», — сказал Петр. «А он откуда знает?» — спросил Вик, который вообще не мог понять, что происходит. «Я не смогу этого объяснить. Но дело в том, что Лиану мы здесь сейчас не дождемся, а отцу помочь сможем. Нашему отцу», — подчеркнул Петр. «Плюс ко всему, сюда идет большая стая живодеров. Скоро здесь станет очень опасно». «А как же Лиана?» — удивилась в очередной раз Мина. «Ей эта опасность угрожать не будет». «Лиана не одна. Есть кому ее защитить». Петр устал от этого разговора и чувствовал бессилие от невозможности объяснить происходящее. Даже если он сейчас плюнет на все и начнет рассказывать им реальное положение вещей на планете, они просто не смогут этого понять и осознать, настолько все это было не таким, как кажется. леану я люблю больше жизни, вы не представляете, какая у нас духовная связь. Я сам ее вырастил, научил всему, что умею, мы работали с ней рука об руку многие десятилетия» пока я не сорвался за отцом, который долго не возвращался. «Вам, возможно, кажется, что мне плевать, где она и что с ней, но это далеко не так. Если бы отец не был в плену, и его не нужно было бы вытаскивать, мы бы, наверное, нашли здесь укромное и безопасное местечко, которое можно оборонять, и ждали здесь. Но в такой ситуации, которая сложилась сейчас, сидеть здесь – просто потеря времени. Тот человек, который мне все рассказал, он знал, что говорит». «Мне тоже это не очень нравится, но так лучше». Петр опять вздохнул. «Да и я вас вовсе не уговариваю идти со мной. Нам вместе было бы легче. Но если хотите остаться, то оставайтесь. Главное, позаботьтесь о безопасности. Я не хотел бы потерять свою сестру сразу после знакомства». «А чем это место плохое?» Из всего монолога Петра Вика почему-то очень задела, что он невысоко оценил место, которое они выбрали для стоянки. «Не хочу тебя разочаровывать», — сказал Петр, «Но для живодеров сюда забраться большой проблемы не составит. Им будет не очень комфортно карабкаться по этому склону, но эта задача им вполне по силам. Я не говорю уже про других хищников, которые здесь водятся». вих очень загрустил от этих слов. Ему место нравилось, и он считал его безопасным. «Нам нужно посоветоваться», — сказала Мина. «Можешь дать нам немного времени?» «Могу», — сказал Пётр. «Но не очень много» самое позднее, в середине дня нам нужно уходить. Я пойду один или с вами. Выбор делать димнее Мина, — сказал он вдруг, резко сменив тему, — я вижу у тебя классный лук. Если ты мне одолжишь его на часок, то, возможно, мы сможем поесть свежего мяса. Постараюсь вернуть даже все стрелы. Мина взяла лук в руки и заколебалась. Одолжить его брату было не страшно, но после его ночной отлучки остался некоторый осадок, и доверие было слегка подорвано. Нехотя, она все же протянула лук к Петру. «Береги его. Это подарок Лианы. Она вручила его мне, когда мы только познакомились», — сказала Мина. «Я на него ни в коем случае не претендую», — улыбнулся Петр, принимая от нее лук. «Но зачем ему лежать без дела, когда у нас проблемы с едой?» «Верну в целости и в сохранности». «Что думаешь?» — спросил Вик, когда Петр ушел, взяв с собой лук. «Даже не знаю», — сказала Мина. «Прям вот разрывает изнутри». «Я ему вроде и верю, но и сомнения какие-то гложут. «А ты что думаешь?» «То же самое. Но почему-то склоняюсь к тому, что говорит он. Если отец Лианы говорит, что сейчас отсюда можно смело уйти, то, возможно, так оно и есть», — сказал Вик. «Если это ее отец», — сказала Мина. «Ты сомневаешься?» — вытаращил на нее глаза Вик. «Не знаю. Как-то все это очень странно и удивительно, то, что он оказался здесь в этот самый момент». «То, что мы встретились. Странно. Но ведь в этом же и был смысл, разве нет?» «Лиана шла его искать по его пути. Что не так?» — продолжал не понимать Вик. «А то, что это было 20 лет назад, еще до моего рождения?» «Мы выходим из тоннелей, а он тут как раз нас поджидает. Не знаю. Что-то здесь не так», — сказала Мина и задумалась. «Значит, ты думаешь, что это не твой брат?» — продолжал ее пытать Вик. «Тоже нет». — С другой стороны, мне кажется, что все, что он сказал, правда. — Я это вот здесь чувствую. Она постучала себе по груди кулаком. — Знаешь, что я думаю? — спросил Вик. «Нет. Ну -ка — Нет. Ну-ка расскажи, — заинтересовалась Мина. — Мне кажется, что ему вполне можно доверять. — Ну, пока может с осторожностью, но можно. — А знаешь, почему я ему верю? — с хитрецой спросил Вик. — Нет. Почему? — Вы с ним похожи, — сказал Вик и улыбнулся. — мы. Мина вытаращила на него глаза. «Мы?» — повторила она. «Я даже не знаю, как на это реагировать». «Похоже, похоже», — закивал Вик. «Я вот ничего конкретного сказать не смогу, чем именно вы похожи». «Но что-то общее есть, причем это видно с первого взгляда». «Тебе показалось», — уверенно сказала Мина. «Вовсе нет. Я это сразу заметил». «Похоже. Можешь даже не спорить», — сказал Вик и скрестил руки на груди, — всей своей позой показывая, что переубедить его не удастся. «Ну ладно, допустим», — почти сдалась она. «Ну так что, пойдем с ним?» «Если мы верим, что это отец Лианы и твой брат, а мы вроде бы пришли к мнению, что это скорее всего так, то есть ли у нас основания сомневаться в его словах, даже если они и кажутся нам странными», — сказал Вик. «Оснований, может, и нет, а сомнения есть», — сказала Мина. «Допустим» но должны ли эти сомнения нас остановить, или мы все равно пойдем с ним? Я думаю, что нужно идти, ведь там же твой отец, которого ты никогда не видела. Неужели не хочется с ним встретиться?» – спросил Вик. «Хочется, еще как хочется. Сомнения заключаются не в этом. Но, пожалуй, ты прав. Серьезных оснований ему не верить у нас нет, хотя он и не убедил нас, почему нужно поступить именно так. Все доказательства какие-то мутные». Но, возможно, он просто не может это хорошо объяснить. Хочет, но не может. Нет доказательств, которые бы мы поняли. Она с надеждой посмотрела на Вика, ожидая, что он поддержит ее версию. Вот-вот. Вик действительно ее поддержал. Так что, хватит сомневаться, принимаем решение идти. Так? Получается, что так, пожала плечами Мина. Петр вернулся не с пустыми руками. Он принес большую птицу со стрелой торчащей из шеи. Мина понимала в стрельбе из лука и оценила выстрел. Он и правда умел обращаться с луком. Если, конечно, это была не случайность. Но учитывая, что в колчании все стрелы были на месте, то вряд ли. Еще Петр принес какие-то большие листья незнакомого растения. У них в долине такие не росли. Он сам ощипал птицу, разделал и начал жарить. Когда мясо было готово, он срезал его с костей на листок, скатал в трубочку и протянул Мини. Та с сомнением взяла. — Уж не думаешь ли ты, что я собираюсь тебя отравить, сестренка? — уловил Петр ее нерешительность. — Да нет, просто всегда опасаюсь есть незнакомые растения, — честно сказала Мина. Хотя от версии Петра тоже крупинка правды присутствовала. Петр не стал ничего доказывать, оторвал кусок листа и засунул себе в рот. Пережевывая его, он слегка поморщился, но доел и проглотил. Мина взяла колбаску и откусила. — Это было вкусно. Лист был кисловато-острым, что отлично сочеталось с мясом. Второй раз она откусила еще, не проживав до конца первую порцию. Петр улыбнулся. Он сделал такую же колбаску и Вику. Тот, когда попробовал, вообще испытал дикий восторг и, не даев в первую колбаску, попросил добавки. Петр по мере готовности мяса снимал с костра все новые куски, нарезал и заворачивал в листья. Он навертел больше 30 колбасок, когда птица закончилась. «Куда так много?» — спросила Мина, которая уже давно наелась, и теперь наблюдала за ним, как он ловко орудует ножом. «С собой?» «В точку», — сказал Петр. «Эти листья, не только вкусные, они еще и помогают мясу сохраняться. Хотя нам это сейчас не нужно». «Почему это?» — удивился Вик. «Думаю, что эти колбаски вряд ли переживут сегодняшний день», — улыбаясь, сказал Петр. Вслед за ним заулыбались и все остальные. Закончив, Петр вытер нож и протянул его Вику, у которого до этого его одолжил. Вик отрицательно покачал головой. «Оставь себе. Пусть будет хоть какое-то оружие, а то с одной рогатиной много не навоюешь. К тому же ты умеешь с ним обращаться, это сразу видно». «Спасибо», — Петр с уважением покачал головой. «Очень тронут. Рогатина, конечно, тоже хороша, но и нож может сослужить добрую службу. Вообще, ребята...» «Самые лучшие воины и охотники умеют обходиться совсем без оружия. Это высшее мастерство. Но если их еще и вооружить, то тогда они становятся вообще непобедимыми. Так что без оружия тоже можно жить, но с ним гораздо спокойнее». «А ты как раз такой воин и охотник?» — спросила Мина. «Нет, но я к этому стремлюсь и стараюсь не зависеть от вещей. Есть нож — это хорошо, но если его нет, то я и так справлюсь» но вчера без вас бы вряд ли сдюжил». Он обезоруживающе улыбнулся. Именно в этот момент Мина поняла, что сдюжил бы. До этого ей такая мысль в голову не приходила. Но сейчас она увидела это очень ясно. У него наверняка были варианты развития событий. Просто их появление решило проблему быстро и окончательно. И то, что он сейчас сказал, что не справился бы, это была благодарность, но это была неправда. И чем больше Мина об этом думала тем больше верила в то, что он бы справился и без них. «Ну, что вы решили? Вы ведь так и не сказали, хотя я уже и так вижу», — сказал Петр. «Да», — кивнула Мина, — «мы решили идти. Надеюсь, что ты не ошибаешься насчет Лианы». «Я тоже очень на это надеюсь», — сказал Петр. Мина, Вик и Петр шли уже целую неделю. Им удалось пройти зону обитания опасных животных без особых приключений. Петр и в самом деле хорошо чувствовал себя в лесу и умел задолго обнаруживать опасность, благодаря чему они своевременно меняли направление движения и избегали нежелательных встреч. Был уже второй день, как он перестал замечать хищников. Возможно, они вышли из реала их обитания. Мина продолжала присматривать за Петром, но ничего подозрительного больше не происходило. Вообще она представляла отца Лианы почему-то более взрослым. А этот смотрелся как ее ровесник, Да, на планете часто родители и дети выглядели одинаково, если родители не прилетели извне уже в более старшем возрасте. Да и Мена никогда не спрашивала у Лианы, как ее отец выглядит. То, что он должен был бы выглядеть старше, скорее всего, образ, родившийся в ее голове и ничем не подтвержденный. Но, тем не менее, это добавляло сомнений, тот ли это человек, за которого себя выдает. Эта мысль никак не могла полностью уйти из ее головы, как она ее не прогоняла. Этих сомнений бы не было, если бы не подозрительная ночная встреча в лесу. То, что здесь, в этом месте, оказался еще один человек, пришел, поговорил и ушел, само по себе было из ряда вон. А то, что Петр про эту встречу рассказал довольно туманную историю, добавляло недоверие по отношению к нему. Но внешне Мина этого никак не проявляла. Раз уж решили доверять, нужно доверять. Петр в их небольшой компании исполнял роль повара. Он сам за это взялся. Он добывал еду и готовил ее. Сначала Мина и Вик пытались проявить участие, как-то помочь, но ну со временем бросили это занятие. Петр готовил и кормил их с удовольствием. Ему это нравилось. А готовил он, надо сказать, отлично. Они сидели на небольшой полине и обедали. Щебетали птички, ветерок шевелил листву, ласково пригревало солнце, еда была отменной. В общем, все было отлично, когда Петр вдруг замер и сделал легкий жест рукой. Они поняли, что он просит тишины, и тоже застыли без движения. Через какое-то время до них долетел девичий смех. Они недоуменно переглянулись, смех приближался. Это было страшно неестественно. Что именно не так, сразу непонятно, да и смех был как будто искренним, но все же. Сама ситуация была странной. Да, в лесу может встретиться девушка, мало ли. Она может даже смеяться, всякое бывает. Но что-то было не так. Наверное, слишком много смеха. Она все бежала и все смеялась, и смех становился все ближе. Мина осторожно разложила свой лук и вложила стрелу. Вик, заметив это, слегка вытащил из ножен свой меч. Петр пододвинул поближе рогатину. У Вика в душе шевельнулось странное чувство. Они совсем уже стали трусливыми, расхватаются за оружие, услышав женский смех. Ему даже стало немного стыдно, но меч он не отпустил. Наконец она выбежала на поляну, молодая, в венке, на светлых волосах, и можно сказать, что голая. Нет, одежда на ней была, если это, конечно, можно назвать одеждой. Она была одета в длинный развивающийся сарафан, или накидку, или балахон, во что-то длинное и развивающееся, но сплетенное из тонких веревочек, как сеть. Тело эта ее одежда прикрывала плохо, Она просвечивала во всех подробностях. Увидев Мину с ребятами, она звонко и заливисто рассмеялась, уперев руки в колени, а потом вскинула их вверх и начала кружиться на месте, как будто демонстрируя себя. Мина, наконец, догадалась взглянуть на Вика. Тот сидел с отвисшей в прямом смысле этого слова челюстью и широко раскрытыми глазами смотрел на незнакомку. Мина даже не подозревала, что глаза у него могут открываться настолько широко. Она вытянула ногу, и пнула его. Но он этого даже не заметил, только подобрал челюсть и осторожно сглотнул. А девушка все кружилась и кружилась, заливисто смеясь. Все это произошло быстро, но Мина должна была среагировать, обязана, но не среагировала. Лишь в последнюю секунду ей показалось, что ее накрыла какая-то тень. Она хотела обернуться, но не успела. Удар по голове был сильным, она сразу потеряла сознание. Ей снился сон. Там все время кружилась и смеялась голая девица. Кружилась и смеялась, кружилась и смеялась, и все никак не останавливалось. Этот смех уже невероятно бесил, откружение мутило, но прекратить это не было никакой возможности. Наконец тошнота достигла своего предела, она не удержалась и ее вырвала. Одновременно с тем, как обед покидал ее желудок, сознание вернулось. Она лежала на земляном полу, это она разглядела сразу же, потому что прижималась к нему лицом, и ее действительно рвало. Следующее, что она поняла, так это то, что она крепко связана. Неподалеку раздался стон. Она постаралась повернуть туда голову. Все сразу закачалось. Да, по голове она получила сильно, и что обидно, совершенно бесславно. Картинка начала постепенно проясняться. Мина лежала в земляном гроте. С потолка стен свешивались корни растений, пробирающиеся через почву. Свет был сумрачным, и попадал сюда через дыру в потолке. Мина все же сумела слегка повернуться, и пусть не полностью, но увидела ноги Вика и Петра. Значит, они тоже были здесь. Вновь раздался стон, и она поняла, что стонет Вик. Петр лежал молча, наверное, еще не пришел в сознание. А у нее грешным делом успела мелькнуть мысль, не он ли все это подстроил. Теперь даже стало немного стыдно. Раздался топот босых ног. В грот вбежала та девица, которая хохотала перед тем, как они все получили по голове. Одета она была так же. Сразу же, встретившись глазами с Миной, она сложила руки на груди и сказала. «Лапушки мои, приходите в себя, бедняжки, как мне вас жаль!» И в голосе у нее было искреннее сочувствие и сострадание. Но Мина ей все равно не поверила. Не зря же она лежит здесь, связанная на земляном полу.